Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 9. 7000-летняя молитва. Глава 1. Убить. Убить их всех. В его голове остались лишь эти позывы. Их уже нельзя было назвать мыслями. По телу Харуюки Арите льдом и пламенем текла жажда отрубать, разрывать и терзать своих врагов заверенным голосом прорычал он и перехватил клинок правой рукой. Серебро Сильверкроу, его дуэльного аватара, уже утратило свой чистый оттенок. Вместо этого оно стало мрачным, тёмно-хромированным. Тонкие, гладкие конечности покрылись заострёнными кольцами металлической брони. Они же скрывали и туловище аватара. Но страшнее всего выглядел шлем. Когда-то он был круглым, но теперь напоминал челюсти хищного зверя. Похожие на клыки выступы полностью скрывали зеркальный щиток, бывший лицом его старого аватара. И вся эта броня была не просто усиливающим снаряжением, не просто определенной файтингом Brain Burst экипировкой. Сильнейшее вооружение этой игры — семь артефактов, также известные как «звездное снаряжение». Когда-то эта броня занимала место Шестой звезды. Это и была известна как Судьба. Но глубокая ярость и скорбь одного Бёрстлинкера исказили её вид, и одновременно с этим заставили её слиться с могущественным мечом под названием Звездомет. Она стала броней бедствия, едва не разрушивший только-только зарождавшийся ускоренный мир. Ее удалось усмирить, но она всегда возрождалась. За все эти годы экипировка Дизастер превзошла по силе даже сами легендарные артефакты. А теперь она полностью покрывала тело Харуюки. Но уже нельзя было сказать, что он призвал или экипировал её. Харуюки сам стал бронёй, а броня стала им. Разрушительные позывы бедствия слились в одно целое с сознанием Харуюки. Он уже не слышал даже того голоса брони, что говорил с ним. Харуюки шептал слова уже по своей собственной воле. «Я вас всех убью!» Под глазами парившего на демонических крыльях Аватара была улица Мэйзи, примыкавшая к северной границе парка Миясита в Сибое, вернее их воплощение на уровне Город Демонов в ускоренном мире. На дороге кольцом стояли шестеро берсталинкеров и смотрели на нависшего над ними незваного гостя. В центре этого кольца мерцали два слабых огонька. Один зеленый, словно трава, Второй — серый, словно пепел. Маркеры смерти, показывающие точки гибели Бёрстлинкера на неограниченном нейтральном поле. Зелёный принадлежал Буш-Утану из Зелёного Легиона Грейт Серый принадлежал его братану и вечному сопернику Хоруюки Байкеру Эшроллеру. Окружали огоньки шестеро аватаров, раз за разом жестоко убивавшие этих Бёрстлинкеров. Пятерых из них Харуюки, можно сказать, видел в первый раз. Но он уже успел вспомнить шестого. Того, который только что прикончил Эша. Худой, но с весьма массивными руками. Его цвет, тёмно-зелёный, с коричневым оттенком. Звали его Оливграб. Он входил в костяк Зелёного Легиона и несколько дней назад сражался в команде с Буш-Утаном. Конечно же, он знал и Эша. Точнее, он, скорее всего, дружил и с ним тоже. Но это не помешало ему без тени жалости и сомнения пронзить его сердце. Он собирался лишить эш роллера всех очков и навечно изгнать его из ускоренного мира. И у Олиф-Граба, и у пятерых бёрстлинкеров, стоявших рядом с ним, и подозрительно глядевших на Харуюке, из груди торчали странные объекты, похожие на глаза. АСС-комплекты, зловещие паразиты наделявшие своих хозяев силой системы инкарнации, способные превосходить дозволенное системой, но взамен усиливавшие негативные эмоции и искажавшие характер человека даже в реальном мире. Все шесть человек находились под властью комплектов, и именно поэтому они без всяких сомнений убивали не только Эш-Роллера, друга Олива, но и Буш-Утана, зараженного тем же комплектом, что и они. Но все эти факты были уже безразличны Харуюки. Эш-Роллер всегда состоял в другом легионе и всегда был его противником. Да, его родителям была Скайрейкер, главный офицер Нега Небулас, и Харуюки никогда не встречался с ним в реальном мире. Но Эш, самый первый противник Харуюки, с которым тот сразился, став Бёрстлинкером. Именно ему Харуюки проиграл свою первую битву, и именно у него он вырвал свою первую победу. Ash, для которого Brain Burst всегда оставался просто файтингом, которым он наслаждался, на каком-то этапе стал для Хоруюки этаким столпом этого мира. Его предельно позитивный боевой стиль и шикарный звук выхлопа мотоцикла были способны подбодрить Хоруюки и заставить его вернуться на путь истинный даже в самые тяжелые, самые мучительные времена. Дуэли с ним всегда были и жаркими, и веселыми. И Харуюки глубоко ненавидел этих шестерых человек, зверски расправившихся с ним при помощи численного превосходства и невероятной силы системы инкарнации. Эта ненависть и ярость пробудила броню бедствия, дремавшую в нем. Её использование шло вразрез с принципами Харуюки, с его желанием побеждать противников в честных битвах, но он уже не думал даже об этом. Харуюки, продолжая испускать в небо чёрные искры, занёс над собой острый клинок. Увидев это движение, Олив Граб и остальные Бёрстлинкеры поняли, что перед ними враг, и дружно вскинули правые руки, направив их в сторону Харуюки. Шесть совершенно разных ладоней, но все они истекали одним и тем же чёрным оверреем. Плотная липкая тьма – признак чудовищной мощи надвигающейся атаки, стекала с них на землю, искажая пространство вокруг себя. Одновременно с этим, на сером слое, накрывавшем поле зрения Харуюки, быстро пробежало несколько строк. Анализ атаки – инкарнационная техника – Тип – увеличение радиуса атаки, увеличение силы удара. Атрибут – энергия пустоты, уровень угрозы – 10. Из ладоней беззвучно протянулись полупрозрачные красные линии. Но это была не сама атака. Прошедшая сквозь бесчисленные битвы броня накопила столько опыта, что была способна анализировать и предугадывать надвигающиеся атаки, выводя информацию в поле зрения Харуюки. Все линии сходились на груди Хоруюки. Это были простые прямолинейные дальнобойные атаки. Уклониться от них не составляло никакого труда. Но Хоруюки не сдвинулся ни на миллиметр и лишь слегка напряг правую руку, который держал меч. Покрывавшая лезвие черная аура заметно дрогнула. По цвету она очень напоминала ту, что покрывала стоящих на земле линкеров. Но если их аура была вязкой, то аура Хороюки была пылающей. В ней смешались безумная ярость и закалённая годами кровожадность, бесконечно холодное пламя. Пальцы стоящих на земле аватаров на мгновенье дрогнули, но затем снова широко раскрылись. Дружно раздались искажённые голоса. Да, шот. АСС-комплект наделял своего хозяина двумя базовыми инкарнационными техниками, и это как раз одна из них. Три дня назад Буш-Утан применил эту атаку, похожую на луч чистой тьмы против Харуюки, с легкостью разорвав одно из его крыльев. А теперь эти лучи, испуская похожие на вопли резонирующие звуки, двигались на него в шестером. Этот залп мог моментально распылить любого аватара, но Харуюки лишь вальяжно взмахнул звездометом, целясь в ту точку, где сходились траектории лучей. Чёрное пламя не дало лучам тьмы даже коснуться лезвия клинка. Столкнулись две похожие друг на друга инкарнации. Как это в таких случаях и происходит, раздался оглушительный грохот. Казалось, что само пространство вокруг пошло трещинами. Лучи буквально отбило вправо и назад. Упав на бронированную землю города демонов, они пробили в ней глубокие дымящиеся дыры. Но Харуюки даже не посмотрел туда, куда улетели лучи. Он хрипло прошептал. «Слабаки!» В конце концов, их техники принадлежали не им. Механически они действительно вызывали с их помощью оверрайд. Но за этими действиями не стояло ничего. Их техники не шли ни в какое сравнение с грозовым темным шипом, который использовал Такому под властью АСС-комплекта. В их техниках нет чувств. И Олив Граба, и остальных гнал лишь голод. Постая жажда бёрст-поинтов, омерзительная алчность, желание с лёгкостью побеждать врагов с помощью дарованной им кем-то лёгкой силы. И они использовали эту силу, чтобы издевательски прикончить Эш-роллера, человека, которому гордость дуэлянта Не позволяло даже приближаться к системе инкарнации, который хотел лишь сражаться в честных битвах. Они окружили его и беспрестанно убивали. Но не только его, они прикончили и его брата, их старого друга Буш-Утана. Именно поэтому сейчас возле них друг с дружкой рядом мерцали два маркера смерти. Не попадись они в западню, Эш и Утан сейчас уже встретились бы с Хоруюки и остальными, далеко на северо-востоке, в районе ти -Йода. Сегодня, 20 июня 2047 года, в 7 часов вечера, шесть человек из легиона нега Небюлас провели спасательную операцию, в ходе которой вызволили заточенных глубоко высящимся в центре неограниченного нейтрального поля Имперском замке Харуюки, Сильверкроул и синами Утай, Ардер Мейден. Внутри замка Хоруюки и Утай встретились с таинственным бёрстлинкером по имени Трелит Тетраоксид, с помощью которого смогли бежать через южные врата. Там их уже ждали Черноснежка, Фука, Такому и Чиури, которые помогли им унять стража этих врат, энеми ультракласса Цудзако, одного из четырёх богов. На самом деле Судзаку появился чуть раньше, чем они планировали, не дав Хоруюке и Утай сбежать от него по прямой. Их едва не испепелило огненным дыханием, но тут на помощь пришли Черноснежка и Фука, заставив Судзаку переключиться на них. Однако эта тактика была смертельно опасной, и потеря командира Легиона и главного офицера в результате бесконечного истребления была совершенно недопустима. Харуюки передал потерявшую сознание Утай в руки Такому и Чиюре. Развернулся и полетел в обратную сторону спасать дорогих ему людей. Он ухватил Черноснежку и Фука, после чего полетел в единственную безопасную зону. Вертикально вверх. Но Судзаку продолжал преследовать их. Когда шкала энергии, необходимая для работы полетной способности Харуюки, опустела... Харуяоки переключился на свою новую инкарнационную технику Скорость цвета и покинул атмосферу, вылетев в космос. Оказавшись в безвоздушном пространстве, Судзаку уже не мог летать, но Фука, обладавшая реактивными ураганными соплами, посадила на спину Черноснежку и напала на него. Черная королева одолела Судзаку с совершенно невероятной инкарнационной техникой под названием «Стремительный звездопад». Взаимная связь четырёх богов вылечила Судзаку и не дала им добить его, но сделанного хватило, чтобы Харуюки, Черноснежка и Фука сбежали с его ареала. Шестеро небеловцев крепко обнялись и поздравили друг друга с успешным окончанием операции. Но рядом с ними не было эшроллера, с которым они собирались встретиться так же. Как только Харуюки услышал, что он так и не появился в назначенном месте, он ощутил такую тревогу, что немедленно кинулся самостоятельно его искать. И нашел, вернее, не столько его, сколько Олив Оливграба жестоко расправляющегося с ним. Причина, по которой Эш Роллер, член «Зеленого легиона Грейт Уолл», согласился на встречу с легионерами Нега Небюлас на полном опасности неограниченном нейтральном поле, состояла в том, что он решился пойти против своих принципов и попросить помощи в изучении системы инкарнации. Он обратился к Харуюке этим утром перед школой, сразу после окончания битвы. Он хотел освоить систему инкарнации вовсе не ради того, чтобы охотиться на других людей на неограниченном поле. Ему нужно было лишь разрядить один удар в своего братана, Буш-Утана, чтобы тот осознал, что творит. Что, как не случайная встреча с Утаном во время одной из дуэлей, в которой Эш участвовал, чтобы скоротать время, могло послужить причиной того, что он не явился к точке сбора. Эш не упустил свой шанс и стал просить, а может и умолять Утана пойти на неограниченное поле вместе с ним. И похоже, что отчаянные слова Эша достучались до Утана. Он решил отказаться от ЭСС-комплекта и вновь вернуться на истинный путь Бёрст Линкера. Вероятнее всего, они условились встретиться на неограниченном нейтральном поле, а затем воссоединиться с Неганебюлас после того, как тот закончит операцию по спасению из Имперского замка. Но группа Оливграба разгадала планы Эша и Утана, после чего подстроила засаду. Трудно сказать, кто пал первым, но когда Харуюки добрался до этого места, он увидел Эша, пытающегося своим телом защитить маркер смерти Утана. Конечно, маркер — это всего лишь метка, и в действиях Эша не было никакого смысла, но он не мог поступить по-другому. Если они погибли не одновременно, то, конечно, 60-минутные таймеры воскрешения тоже будут заканчиваться несинхронно, а значит, что когда один из них будет возрождаться, чтобы вновь умереть, второй должен будет беспомощно наблюдать за ужасной гибелью своего брата из призрачного состояния.